Глава 11 <смех> Лучшее начало для первого рабочего дня в качестве преподавателя сложно даже представить Только вошел в кабинет, а на полу уже валяется бездыханный студент Причем все его одногруппники указывают друг на друга пальцами, как бы заявляя И его прикончил кто угодно, но только не я!» «Но с виновными я разберусь позже. Для начала стоит разобраться, действительно ли здесь было совершено убийство. Если оно и случилось, то, скорее всего, непреднамеренное. В воздухе витает аура лекарской магии. Такое впечатление, что студенты ставили какой-то эксперимент, который в результате ни к чему хорошему не привел». «А ну быстро разойтись!» Велел я и подскочил к валяющемуся на полу телу. В голове случайно промелькнула совершенно негуманные мысли. «А если они действительно убили одного студента, Константин Федорович посчитает, что я уже отклонился от выполнения своего плана?» Ах, тьфу ты Ну что поделать с подсознанием? Время от времени оно и такие мысли подбрасывает. Хотя на деле это абсолютно неважно. В идеале нужно помочь пострадавшему и как можно скорее». Если, конечно, такая возможность еще есть. Первым делом я прощупал пульс молодого человека, лежащего на полу. Пульса нет. Я мигом достал из своей сумки тонометр и фонендоскоп. Давление нулевое, дыхания нет, сердце тоже не бьется. Проклятие! Неужели вправду убили? Странно, но лекарская магия не издала ни единого возгласа. Клятва молчала. Это могло означать только два варианта. «Либо студент уже мертв, и клятва понимает, что помочь я ему никак не могу, слишком поздно. Либо ситуация куда сложнее, чем мне кажется, и помощь студенту на самом деле не требуется. Но этот вариант в меньшинстве. Не могу даже придумать ситуацию, в которой больной без дыхания и сердцебиения еще мог воскреснуть, миновав поддержку лекарской магии». «Вы что, действительно его убили?» – воскликнул я и тут же приступил к сердечно-легочной реанимации. Тридцать нажатий два вдоха. Прожимая грудную клетку больного, я перевел взгляд на одного из ближайших студентов и узнал в нем Широкова. А ведь это тот самый парень, который прошлой ночью выносил горшки за Кострицыным. Один из помощников Александра Ивановича Разумовского. Вот уж не думал, что он тоже окажется среди отстающих студентов. «Широков!» Осознав, что группа 3В не станет мне отвечать насчет убийства однокурсника, я позвал знакомого лекаря. Кажется, еще вчера вы хотели со мной пообщаться? А в голове не прервая звучал таймер: 6, 7, 8. Важно соблюсти соотношение нажатия на грудную клетку и совершенных вдохов. Только тогда появится шанс реанимировать пострадавшего. Да, и я вроде вчера. «Ну, пытался с вами заговорить», – пробубнил Широков. «Вот сейчас самое время!» – воскликнул я. «Одиннадцать? Двенадцать? Тринадцать?» «Как только дам сигнал», – сообщил я Широкову. «Вдыхайте в него воздух. Два раза». За спиной студента, разумеется, послышали смешки. Видимо, они догадались, что конкретное хочу от парня. «Через рот?» Усевшись рядом с пострадавшим, спросил он. Да, через рот. А вы как думали? И снова смех. Вот ведь болваны. А методики совершенно ничего не знают, зато смеются над тем, что их однокурсник будет вдувать воздух в рот другого парня. Смешно вам? Мысленно продолжая отчёт, прикрикнул я. Поступили в Лекарскую академию, так будьте любезны убрать из своих голов дурацкие предрассудки. «На первом месте стоит помощь человеку. Посмотрел бы я на вашу реакцию, если бы кто-то из вас оказался на его месте. Дыхания нет, сердцебиения нет, а никто из ваших коллег-лекари не хочет сделать искусственное дыхание параллельно с массажем сердца. Позорище!» «22? 23?» «Проклятие! Да что же с его грудной клеткой? То ли он переборщил с тренировками, то ли костный аппарат страдает от какого-то редкого заболевания». Но прожимать грудь слишком тяжело, будто мне не хватает сил. Так еще и Шуруков никак не подготовился к искусственному дыханию. А, тьфу ты! Я бы мог поменяться местами с Шуроковым, но он точно не понимает, как надавливать на грудную клетку. Либо не дожмет, либо наоборот пережмет и переломает к чёртовой матери в ребра пациенту. Особенно опасно сломать мечевидный отросток, это край грудины. И находится он прямо над печенью. А если он вонзится в нее, скорее всего это будет моментальная смерть. Тут уже никакие реанимационные процедуры не помогут. Тридцать. Широков, вдыхайте! Скомандовал я. Студент принялся набирать воздух в легкие. Да не в себя! Воскликнул я. В него! <связывающие> Раздался вопль лежащего между нами пациента. Студент резко вскочил и сделал глубокий вдох и тут же оттолкнул от себя Шарокова, который уже потянулся к его губам. «Стойте! Получилось, ребят! Я живой!» «Да!» — прорала группа отстающих. «Ага, интересно получается. Умер, воскрес. И все как будто идет строго по их плану. Некроманты среди окружающих не ощущаются. Значит, дело в чем-то другом». Они провернули этот трюк другим способом. Остается только разобраться, чего вообще добивали студенты группы 3В. «Очень рад, что вы не погибли прямо перед занятием», холодно сказал и студенту, который только что валялся бездыханным. «Вижу, все ваши показатели жизнедеятельности полностью восстановились. В таком случае именно с вас мы и начнем наше первое занятие». «А?» – удивился он. «А вы? Вы кто такой вообще?» «Резонный вопрос», — добавил кто-то из остальных учеников. «Не припомню, чтобы вас представляли в начале года. Но вы преподаватель...» «А ну, быстро успокойтесь», — опередил меня Шуроков. «Вы, «Вы что, совсем ослепли? Это же Мечников! Да-да, тот самый! Он наш шанс!» В классе возникла гробовая тишина. Сначала студенты просто молчали, через несколько секунд начали раздаваться шепотки. «Мечников? Так он же вроде бы погиб, разве нет?» «Да ты чего? Недавно же вышла свежая газета. Он каким-то образом спасся». «Да, да, точно. Говорят, ему помог барон Балашов, тот придурок, который крестьян до смерти запытывает». «А муж Мечников и сам людей пытать не против. Откуда иначе он взялся в доме Балашова?» «А я слышал, что такого лекаря вообще не существовало. Якобы его придумал орден, чтобы создать ли героя». О, сколько, оказывается, всякого мусора в голове у здешних студентов. Каждый болтает о чем угодно, только не об учебе. Причем для молодых дворян это и вовсе непозволительное поведение. Будто их никто даже не пытался воспитывать. Голдят, как бабки на базаре. Обсуждают меня почти в полный голос, хотя сам стою от них в нескольких метрах. Что ж, ладно. Я жестом показал широкому и воскресшему студенту вернуться на свои места. С этой ложной смертью я разберусь позже. Пока что надо поставить всех присутствующих на место. «Тишина!» — проорал я. Эх, нечасто же мне приходится так повышать голос. В лекарской практике такого вообще не бывает, а во время битвы с некротическими тварями мы соратниками, как правило, друг друга и без слов понимаем. «Занимаем свои места, господа и дамы!» — скомандовал я. «Если вы еще не поняли, у нас уже началось занятие». Десять студентов нехотя расселись по своим местам. Лишь один не занял первую парту, так и остался стоять перед ней. С вызовом глядел мне в глаза, будто сам ожидал, что я сделаю ему замечание. Я, конечно, не педагог, но найти способ усмирить этих бездарей все равно найду. В чем дело? спокойно спросил я единственного не послушавшегося студента. Учтите, я с вами еще плохо знаком. «Если есть проблемы со слухом, зрением или другими органами чувств, лучше сообщить об этом заранее. Почему не послушались моего указания?» «Хм, не вижу смысла», — хмыкнул студент. «Нас все равно исключат. Какой смысл ректору присылать сюда легендарного лекаря? Лучше бы отправили вас в классы А. Здесь вам делать нечего, господин Мечников. Если вы действительно то, о ком я думаю». Хотя, может быть, вы его однофамилец? Теперь понятно, почему Ефремов отправил меня именно в эту группу. Решил провести крещение огнем. Если я справлюсь с ними, то справлюсь с кем угодно. О, логично. Вы не представились. Обратился к студенту-бунтовщику. Ваше имя? Артур Аркадьевич Мансуров. Твою уж и здесь Мансуровы. Причем Владимир он явно не приходится дальним родственником. Аркадьевич, то уже что и моего недруга. Скорее всего, они братья. Общие черты явно есть. Странно только, что этот Артур оказался в числе лиц, которых потенциально могут очислить в ближайшее время. Что ж, господин Мансуров, рад с вами познакомиться, сдержанно кивнул я. Однако поспешу вас предупредить, если вы вдруг задумали извести меня как преподавателя, у вас ничего не выйдет поскольку если я вдруг решу уволиться, я заберу вас всех с собой». «В каком это смысле?» — скинул брови Артур. «Скажу прямо, меня отправили к вам, чтобы помочь группе 3В не покинуть Академию раньше времени. Однако если я пойму, что вы, господа и дамы, перегибаете палку, я самостоятельно отчислю вас всех. Да, если исчезнет половина группы, уволят и меня. Но я вам гарантирую, перед увольнением я позабочусь о том, чтобы все 10 студентов Покинули Академию без возможности вернуться. Такие привилегии у меня есть. и Я не постесняюсь ими воспользоваться». Артур Мансуров, кажется, потерял дар речи, услышав это заявление. Он тут же рухнул на свое место и больше не стал вмешиваться в мой монолог. Я понимаю, откуда возникла такая реакция. Студенты группы 3В полагали, что к ним в очередной раз направят преподавателя, который будет целовать им задницы. Скорее всего, большую часть местных студентов это третий, десятый сыновей каких-нибудь важных господ, которые сконцентрированы исключительно на судьбе своих первенцев. А эта молодежь желает, чтобы к ним хоть кто-то относился как к особенным. Что ж, именно это я и сделаю. Разговариваю с ними так, будто они вовсе не имеют ничего общего с аристократическим сословием. Для них это в новинку. По этой причине мне удалось привлечь их внимание. Простите, Алексей Александрович, обратился ко мне Шуроков. Я правильно понял, что если наша группа вам не понравится, вы отчислите всех и уволитесь сами? Вы сильно преувеличили Широков», — ответил я. Не имеет значения, нравитесь вы мне или нет. Главное, чтобы вы не саботировали учебный процесс и сдали пробные экзамены в мае. У вас меньше месяца на подготовку, и моя задача скоординировать всех преподавателей и дать вам мотивацию. Хотя я планирую давать вам часть знаний самостоятельно. Я не только ваш куратор, но и один из тех людей, кто действительно заинтересован в вашем успехе». «Господин Мечников, могу я задать вам вопрос?» — обратился ко мне тот студент, который только что валялся мертвым посреди классной комнаты. «Да, только представьтесь, пожалуйста», — попросил я. «Мне бы хотелось познакомиться с каждым из вас. Вот в ходе беседы как минимум третья точно запомню. «Никита Геннадьевич Успенский», — назвал он свое имя. «А какой смысл вам заниматься с нашей группой? Если вас не устраивают условия работы, вы действительно можете отчислить всю нашу группу. Может, имеет смысл так и сделать?» «Успенский, ты совсем сдурел!» — послышался чей-то голос задней парты. «Тихо!» — велел я. «Пусть договорит». «Спасибо», — кивнул Успенский. «Я лишь имел в виду, что с вашими заслугами...» Не составит труда устроиться в любое другое место. Я прекрасно понимаю, что наш ректор Кретин. Не исключено, что Ефремов и сейчас находится в этой комнате, просто скрывает свое присутствие с помощью особой лекарской магии. Зачем вам на самом деле трястись с нами? Хороший вопрос, господин Успенский, кивнул я. Все дело в том, что я заинтересован не в эффективности работы университета. Я просто хочу сделать группу способных лекарей, каждый из которых в дальнейшем спасет тысячи или десятки тысяч жизней. Больше меня ничего не интересует. Успенский, удовлетворенный моим ответом, присел обратно на свое место. Я же принялся рассказывать студентам о предстоящем плане занятий. Следующие три недели должны были стать для них сущим адом. Они сами довели ситуацию до абсурда. Завалили все зачеты, которые только можно было завалить. Однако я все равно подготовил для них свой собственный план о котором, разумеется, не стал рассказывать ни одной живой душе. Сегодня я вас задерживать не стану. Переварите все, что я вам рассказал. Наберите сил. С завтрашнего дня мы начнем интенсивное обучение. Я потружусь над тем, чтобы каждый из вас достиг больших высот. И если ты это сделаешь, то сможешь получить куда больше сил, чем думал. Послышался голос Гигеи в моей голове. Примерно на это я и рассчитывала. Все предельно логично. «Обучая новых лекарей, я расширяю сети и способствую развитию целительского дела в целом». «Ах да, пока вы не разошлись», — произнес я. «У вас есть староста? Или вы пока что не выбрали такового?» В классе воцарилась тишина. «Ясно. Значит, в группу 3В просто накидали отстающих, и никто даже не заботился тем, чтобы выбрать среди них лидера. Хотя, как я понимаю, это сделать было практически невозможно». Однако наиболее удобным лично для меня казался Широков. Он с самого начала хорошо ко мне относится. Видимо, он, как и некоторые лекари, уже успел ознакомиться с моими инструментами, препаратами и статьями. Что ж, значит, ему старостой быть. «С этого момента господин Широков будет выступать в роли старосты», — объявил я. «Свои указания буду передавать через него. И да, спешу уточнить». Если кто-то решит конфликтовать с ним или унижать его в связи с новым званием, я позабочусь о том, чтобы в итоге отчислили всех, кроме него. Надеюсь, моя мысль вам ясна». В классе все еще было гробовое молчание. Судя по всему, налаживать контакт с этими студентами будет крайне непросто. Но это отличный вызов. Должен же я заниматься чем-то, кроме привычной мне работы. Любая новая нестандартная информация — способствует развитию коры головного мозга. Так уж устроена человеческая нервная система. В моем мире ученые много раз утверждали, что даже удивление и испуги ускоряют образование новых нейронных связей. Думаю, за этот короткий классный час я успел и испугать, и удивить студентов. Значит, моя задача выполнена». «Можете быть свободны», — произнес я. «Все, кроме широкого и Успенского». Группа Трива ещё некоторое время мелась на месте, но через несколько минут все покинули класс. Однако из десяти человек осталось трое, хотя я просил задержаться лишь двух. Вместе с Шуруковым и Успенским остался еще и Артур Мансуров. «У вас есть ко мне вопрос, Артур Аркадьевич?» — поинтересовался я. «Нет, но оно у вас скоро появится, уверяю», — заявил он. «Как только допросите Успенского, вам сразу же все станет ясно». «Допросите. Интересная формулировка. Но я вообще-то рассчитывал, что он сам мне все расскажет». «Алексей Александрович», — заговорил Успенский, «я знаю, какой вопрос вы хотите мне задать. Вас интересует, почему я лежал мертвым в тот момент, когда вы вошли в классную комнату?» «Очень проницательно», — сарказмом сказал я. «Очевидно, мне хотелось бы выяснить, каким образом вы восстали из мертвых. «Вы, кстати, тоже восстали из мертвых, но в газетах почему-то об этом ничего не пишут», — подметил Артур Мансуров. «Артур Аркадьевич, а вы не задумывались о том, что некоторые вещи непосвященным знать не стоит? Если когда-нибудь вы станете достойным лекарем, я обязательно расскажу вам, как мне это удалось. Но ну, сейчас я спрашиваю Успенского». «А спрашивать меня об этом бесполезно», — заявил Успенский. «Это Артур залил в меня эту дрянь». Вернее, вся группа между собой спорила, пытаясь определить, кто в конце концов испробует зелье Мансурова. В итоге жеребие пал на меня». «Зелье? Любопытно. А ведь производство зелий запрещено, если на то нет официальной лицензии. Я с большим трудом выбил ее через щеблетово. Будь не неладен. У студентов такого права точно нет». А, так и думал, что ты предашь меня», хмыкнул Артур Мансуров. «Поэтому я остался. Да, Алексей Александрович, он говорит правду. Это я сварил зелье, которое привело его в это состояние. Вот только я, в отличие от остальных студентов, прекрасно понимал, что Успенский жив. Ведь в этом был смысл зелья. Анабиоз. Слышали о таком состоянии?» «Разумеется», — кивнул я. «Вот только эффект был куда более заметным, чем банальный анабиоз». Тело Успенского в тот момент вообще не поддавалось никаким манипуляциям. Будто весь обмен веществ в его организме моментально прекратился. Более того, я даже его ребра продавить не мог, когда пытался провести закрытый массаж сердца. Успенский будто окоченел. Создается впечатление, что Мансуров создал зелье, которое останавливает время в организме. Пока что говорить ему об этом не стоит. Если он сам узнает об этом то сможет воспользоваться им и в других целях. Пока что слишком рано заходить так далеко. Я должен убедиться, что это зелень не навредит другим людям, а как только на него создадут патент, это станет настоящей сенсацией. Отвар разлетится по всему миру и, скорее всего, натворит кучу бед. «С вами мы еще по беседам, Артур Аркадьевич», — сказал я. «Встретимся завтра в этом кабинете после занятий. «Приносите все ингредиенты, из которых вам удалось изготовить это зелье. Даю слово, что никто не узнает о том, что вы нарушили закон». «Я вам не доверяю», — нахмурился он. «Отец говорит, что вы...» «Я догадываюсь, что говорит обо мне ваш отец», — перебил его я. «Думаю, у вас будет возможность самостоятельно составить свое впечатление. Если бы ваш отец знал, что вы подпольно производите зелье, он бы отнесся к вам примерно так же, как и ко мне». Все, господин Мансуров, я сказал все, что хотел. Можете быть свободны. Завтра мы с вами встретимся еще раз. Я перевел взгляд на жертву Артура. Успенский, вы тоже можете идти. Однако, если почувствуете, что с вашим здоровьем что-то не так, сразу же обращайтесь ко мне. Я живу в седьмой квартире жилого комплекса, который находится прямо за парком. Хорошо, Алексей Александрович. Спасибо вам большое. Ответил он. Причем особой благодарности в его голосе я не услышал. Эти слова были сказаны из вежливости, без которой, как правило, общение дворя не строится. Нечего, я еще смогу приучить эту группу ко всем лекарским законам. И первым делом мы изучим диантологию. Отношение к пациентам, коллегам и наставникам. Лекари или врачи, которые гнобят друг друга, не заслуживают иметь свой диплом. Как только вся группа разошлась, Я передал Шурокову указания. Рассказал парню, как ему предстоит следить за группой. Из короткого разговора я понял, что сам Шуроков не был каким-то отъявленным бунтовщиком или хулиганом. Ему банально не хватало ума закончить обучение на третьем курсе. Однако я уже отметил для себя, что парень был очень старательным. На дежурстве у Разумовского никого, кроме Шурокова, не было. Не каждый дворянин стал бы выносить горшки с рвотой и калом других пациентов. Ради его продвижения дальше я точно постараюсь. Как только Широков ушел, я вышел во двор академии и прикинул, в каком направлении находится мастерская Брониковой. Я ведь обещал ей, что приду посмотреть на ее работы, и отказываться от этой идеи у меня желания не было. Однако мое внимание быстро переключилось на другого человека. Не заметив меня, к главным дверям здания промчался мой старый знакомый Александр Анатольевич Щеблетов. Видимо, не отличил меня от других студентов. Я понял, что оказался он тут не случайно. Похоже, настало время разобраться в его мотивах. Я последовал за старым коллегой. Ледяной маг быстрым шагом поднялся на третий этаж и принялся колотить в двери ректора. А вот это уже по-настоящему плохо. Похоже, он узнал, что меня взяли сюда на работу и решил вставить мне палки в колеса. Но судьба распорядилась иначе. Если ситуация показалась мне напряженной, через минуту я понял, что все еще хуже, чем я думал. Дверь в кабинет ректора открылась, и оттуда вышел не Ефремов, а сам Владимир Мансуров. А затем они с Щеблетовым одновременно заметили меня. «Уже предвкушаю, какая сейчас будет заваруха!»